Глава седьмая. Поняв, что измученный организм впитывает все, что в него попадается со скоростью губки, я решила сделать ревизию в кухне. И сейчас, даже после калача, мне казалось положи кусочек масла в ладонь, и оно досухо впитается в тощую руку. Подойдя к дому, я бросила взгляд на брата Софьи, который и правда караулил ее возле входа. Он стоял, прислонившись к стене, и крутил часы на цепочке. Он что-то пробурчал сестре, и они исчезли в двери, ведущей на лестницу. «Значит, ты у нас, Дмитрий Михайлович», — на всякий случай повторила я про себя, чтобы запомнить. Матушкино платье мелькало за окнами первого этажа, где была лавка. Оттуда мужики выносили небольшие тюки и складывали на телегу. Я постояла минуту у крыльца и поднялась на жилой этаж. Руки шарили по полкам, оценивая хранящиеся дома запасы, а голова подытоживала то, что имеем. Заложенное и точно потерянное уже имущество, отца выпивуху, да еще и с любовницей, у которой сейчас, скорее всего, тратят последние деньги, и мать неумеху, божий одуванчик. Не густо, как говорится, но будем работать с тем, что есть. А про Москву старую мне Валерианыч много полезного рассказывал. Глядишь, что и пригодится. Работать я могла из за двоих, тем более с сильным и здоровым телом. Но нужно было что-то хорошо оплачиваемое, потому что с мозгами из 21 века работать в 19 горничной — неимоверная глупость. Только вот времени у меня было немного. Со дня на день надо съехать из дома. Значит, надо подыскивать место с проживанием прямо сейчас. Подпалила в очаге несколько лучин, положила на них щепки, прикрыла дверцу, чтобы огонек схватился — и, развернув тряпичный мешок с вяленым мясом, принюхалась. Пахло так, что желудок вот-вот должен был заумалять человеческим голосом о еде. Железная кастрюля нашлась тут же на полке. Поставила с водой на нагревающуюся чугунную плиту, нарезала кубиками мяса, в деревянной воде нашлась квашеная капуста, а в корзине картошка. Суп должен был быть чем-то средним между солянкой и кислыми щами. Соленых огурцов в доме я не нашла если они и были им место в погребе. Подкинула дровишек и рядом с кастрюлей выдрузила сковороду. Топленое масло из горшка зашкварчало на ней почти сразу. Туда же полетел резанный лук и очень мягкая морковь, которую я почистила и порезала с большим трудом. «Еленушка, милая, ты чего это тут?» Матушка бросилась ощупывать мой лоб, потом щеки. Все хорошо. Очень есть хочется. У нас сухарей нет?» Отстраняясь от навязчивой заботы, спросила я. «Я... я не знаю, доченька». Женщина прошла к окну и присела на табурет. Она наблюдала за моими действиями, как дети в цирке наблюдают за жонглёром. «Сиди, я должна кое-что тебе сказать, но не для того, чтобы ты бухнулась без чувств. Времени у нас с тобой очень мало, матушка». Я отодвинула кастрюлю и сковороду на край плиты, чтобы продукты не сгорели, подошла к ней, присела И обняв ноги, посмотрела испуганной женщине в лицо. Говори, обещаю, все выдержать. Это об отце. Где он? Губы ее стали сухими и задрожали. Мы с тобой остались вдвоем. Я выдержала паузу и, как только заметила, что она уже собирается понять все неправильно, продолжила: У отца есть полюбовница, и он сейчас у нее. Он купил ей дом, давал денег. Только я уверена, она его выгонит, как только поймет, что он теперь нищий. Валю, да ты что? Чуть сердце не остановилось, думала помер. Она была даже счастлива такому повороту событий. В общем, как я и планировала. Матушка, ты знаешь, что можно забрать из дома. Нам нужно быстро все делать. Ты говорил, что завтра мебель продашь. Да, приедут смотреть и сразу заберут. Она отвечала, а сама будто была не со мной рядом. «Так вот, я хочу узнать, есть ли у тебя в городе хорошие друзья?» «Да чего я спрашиваю? Кому мы сейчас нужны?» Я вслух моментально отмела эту идею. «Если про отца?» «Да забудь ты хоть на часок про отца. Нам бы самим сейчас на полянке не остаться. Отправь кого-нибудь утром к матушке Агафии, только срочно». «А она зачем?» Взгляд Марии наконец сфокусировался на мне, и я увидела собирающуюся на глазах пелену слез. «Кто тот мужик, с которым ты говорила? Тот э, Федор, кажется?» «Управляющий наш. Тоже батюшку ищет, чтобы денег у него забрать. И с ним не рассчитался». «Ой, беда, Еленушка, ой, горе нам!» Затянула она. И я поняла, что здесь рыбы нет. Добавила зажарку в ароматный, отдающий дымком бульон с картошкой и капустой. Было бы неплохо потушить все подольше. Но мой желудок отказывался ждать. Идем в столовую. Идем, моя милая, все мы переживем, все с тобой выстоим. Тут вот увидишь. Он еще придет и станет прощение просить. А пока мы должны быстро все дела сделать. Матушка, ну хоть ради меня, умоляю, не реви. Я довела ее в столовую, усадила за стол и вернулась в кухню, чтобы налить в обычные миски, стоящие тут для готовки, суп. Ели мы молча. После второй ложки матери тоже проснулся аппетит. Видимо, сама не ела очень давно. Я принесла и добавила в обе миски бульона. Сухарей я не нашла. После плотного обеда глаза начали закрываться, но я не позволила себе расслабиться, проводила убитую горем женщину до кровати, уложила и накрыла покрывалом. Она попросила капли от горя. Я принюхалась к содержимому указанного флакона и, узнав запах пустырника, подала о несчастной. Посидела рядом минут десять, пока она задремала, И умывшись, вышла на улицу. Федора я нашла не сразу. В лавке суетно складывали на полотно отрезы сукна, сворачивали, перевязывали бечевой и уносили на телегу. Это была уже очередная телега. Хозяйственник во мне зашевелился, заурчал: "Елена Степановна, вы чего на ногах?" Тот самый голос, который я слышала в диалоге с матушкой, прозвучал сзади: "Федор, я вас ищу." Я обернулась. И увидела целиком человека, ноги которого видела утром у крыльца. С аккуратно посриженной бородкой, крепкий, кряжистый, в заломленном набок картузе, в мокрой от пота рубахе, он походил на богатыря. Чего стряслось? Брови его сдвинулись к переносице. Матушка не больно хорошо себя чувствует. Давайте я во все вникну быстро. Сами знаете, у нас времени рассусоливать нет. А положенное я вам оплачу, как только мебель продадим. Куда все везете? Я указал на телеге. Матушка Агафья, он тянул слова так, словно выдает какую-то тайну. Она распорядилась все в подворье полевское перевести, чтобы хоть это осталось на содержание. Склады-то опечатали, и туда доступа больше не имеем. А это вам вроде как на первое время, она сказала. Ладно, делайте, а потом в дом поднимитесь. Надо вещи матушкины тоже туда отправить. Есть кто из горничных? Ну, хоть кто-то, кто поможет мне. Сил еще нет, стою еле-еле. «Ну, рассчитаюсь, будь уверен», — твердое заявил я управляющему. «Пришлю Наталью, а вам бы лечь». Он посмотрел на меня с жалостью. Раньше меня бы это не порадовало, а сейчас, надеясь на людское добро, я либо выиграю, либо еще больше потеряю, поскольку он знает, что хозяев в доме не осталось. «И за матушкой Агафья отправь кого-нибудь, чтобы прямо с утра сама явилась». «Сделаю, Елен Степановна, сделаю, милая. Глядите, чего надо, не стесняйтесь. Меня ваш батюшка никогда не обижал, а сейчас, коли его черти носят неведомо где, то я за вас должен ответ держать». Я улыбнулась, поблагодарила, надеюсь, честного мужика. И хотела было уже подняться в дом, но то самое утреннее желание пройтись по улице, осмотреться вдруг навалилось как что-то необходимое. «Хоть пойму, где я и что вокруг». «Язык со мной», — подумала я и пошла по улочке, которая спускалась заметно вниз. Когда через несколько минут дошла до поворота и уткнулась в усадьбу, чуть не упала от неожиданности. Это была та самая усадьба, в подвале которой мы обедали и ужинали с Валерьянычем. «Усадьба в Черниговском переулке».